Что светит солнце, что вода мокрая, а земля родит, это вовсе не правда, но природная данность. И если это все-таки правда, то в ней нет даже той силы, которая обладает пар. Ничтожная стихия, едва способная заставить дребезжать крышку горшка. С такой правдой, сын мой, ко мне не подступай. Мне не хочется сейчас говорить о божеской правде. Я сейчас не прислужник Божий, но человек с головой, ушедшей в дела этого мира. Хочешь знать, что есть правда? Правда есть то, что говорят ее величество королева Регенша и ее духовник Кардинал Гамбарини. Правдой будет то, что скажут Его Величество Людовик XIII, как только возьмут власть в свои руки. Правда — это то, что говорит, разумеется, в пределах своей власти, князь и мерек. Правда — это то, что проповедует Святой Отец. Коротко и ясно. Правда — Это то, что говорят богатые и сильные мира сего. Неправда. Это то, что говорят те, кто им противодействует. Чем больше власти, больше богатства, тем больше правды. Это означает, что в мире людей не существует одной правды, но есть Тысячи правд, взаимно друг друга исключающих, Ибо каждая из них нетерпима ко всякой иной. Ты, сын мой, в наивности своей полагаешь, Что мир разделен на добрых и недобрых, Честных и нечестных, справедливых и несправедливых. Да вовсе нет. Мир делится на богатых и бедных, Сильных и слабых, И это правда, столь же реально, как реально река Сена, протекающая в этом городе, равно как и море, в которое она впадает. Вот эта реальность, говорю я, и она вовсе не жаждет, как ты уверяешь, осуществления твоей миссии правды и мира, обрекающей ее на гибель. Общество людей — это чудовищное переплетение зависимостей, привилегий, прав, обязанностей, законов, обычаев и сословных преград, столетиями создававшееся из такого материала, как алчность, глупость, эгоизм, трусость, высокомерие, жестокость, тупость и, не знаю, из каких еще несообразных, и в большинстве своем отвратительных человеческих свойств. С этим отвратительным, но своей цели соответствующим и живучим наследством минувших столетий нельзя сделать ничего другого, кроме как принять его к сведению и либо повернуться к нему спиной и искать опасения и утешения в Боге, как поступаю я, либо приложить к делу руки и способствовать возвышению Франции, в некотором смысле лучшей из населенных людьми земель этого мира. И этим, как ни странно, занимаюсь тоже я. «Вы, — сказал Пётр, возвысили то, что вы называете божеской правдой до надзвездных миров» чтобы тем удобнее не зринуть обычную человеческую правду в болото. В сущности вы не открыли для меня ничего нового. Я не столь наивен, чтобы не сознавать, что самая правдивая правда без зуба и ни на что непригодна, если не опирается на рычаги власти. Дважды я достигал царственного положения, и дважды принимался за осуществление своих замыслов. Первый раз, будучи герцогом Страмбы, и второй раз, как граф Димон Татьяра,